Глава 18. Замок. Пробуждение принесло с собой чувство предсмертной агонии. В груди по-прежнему царил безжалостный холод. Весь день Айсла провела в постели, принимая отвары. Элла поддерживала огонь, постоянно приносила чай, набирала горячие ванны. К вечеру Айсле стало немного лучше. Совсем немного. Селеста, несмотря на огромный риск, нанесла ей визит и принесла особый рецепт супа стелларианцев, который раздобыла на острове звезд. «Я пойду вместо тебя», — сказала она, едва увидев подругу. И Айсла поняла, что, должно быть, выглядит точно так же, как себя и ощущает. Со стоном она поднялась с кровати и покачала головой. Шел двадцатый день турнира. Наступило полнолуние. «Единственный шанс незаметно пробраться на остров Луны». «Не обижайся, Селеста», — протянула Айсла. «Но ты не сможешь двигаться так же, как я». Подруга вздохнула. «Я знаю, но...» Айсла вновь покачала головой, прервав стелларианку. «Если тебя поймают, все пропало. Нельзя рисковать». Селеста нахмурилась. «А тобой рисковать, значит, можно». Многозначительно спросила она. Махнув рукой, Айсла потянулась и принялась наносить краску на волосы. «Со мной все в порядке», — солгала она. И Селеста знала, что это ложь. Но она так же, как и Айсла, знала, что выбора у них нет. Дикая понимала, чего хочет, и никакая боль в руке, холод, пронизывающий тело при каждом вдохе, и потребность в отдыхе, не могли ей помешать. Все это не имело никакого значения по сравнению с необходимостью найти разрушитель Ус. Айсла пока сомневалась, стоило ли доверять трактирщику Джуниперу. Он мог быть как самым заслуживающим доверия человеком на острове, так и самым ненадежным. Однако его информация оказалась верной. В ту ночь на мосту не было стражников. Согласно проклятию лунианцев, каждое полнолуние море жаждало крови их народа. Чудовищные волны раскалывали корабли, сбрасывали девушек с утесов. Море поглощало их, а потом затихало. В ту ночь оно казалось ненасытным. На острове не было ни души. Стояла такая тишина, что Айсла могла расслышать, как вода снова и снова билась о скалы, на вершине которых располагался замок, словно смерть, что стучала в дверь, требуя жертвоприношений. Остров Луны представлял собой узорчатый кристалл, сотканный изо льда, воды и стекла. Лишь только сойдя с моста, Айсла почувствовала мороз, холод в груди, похожий на сожаление, суровый, как его правительница. И в то же время такой же прекрасный. На острове находились фонтаны, повсюду протекали тоненькие речушки, предоставляя лунианцам, чья сила заключалась именно в воде, постоянный доступ к живительному источнику. Ледяной дворец возвышался над островом, наблюдая за ним так же пристально, как и сама Луна. Вдоль перламутровых тропинок стояли мраморные статуи, изображавшие морских существ с извивающимися щупальцами, женщин с рыбьими хвостами и парящие в воздухе корабли. Снаружи стражи не было. Увы, все стражники прятались в том месте, куда направлялась Айсла. Селеста узнала, что библиотека лунианцев находилась глубоко в замке. Туда-то Айсла и держала путь. Ее волосы были выкрашены в белый цвет, заслуга эликсира диких. Платье походило на те, что носили местные. И тем не менее, что-то подсказывало ей, что быть лунианкой — это нечто большее. Стражнику хватило бы и одного взгляда, чтобы понять, что она самозванка. Впрочем, нахождение на улице в полнолуние — самый явный намек на ее причастность к другому царству. «Ни один лунианец не выжил бы, окажись он вне стен дворца». Поэтому Айсли пришлось стать призраком, чтобы проникнуть внутрь незамеченной. Она держалась в тени на случай, если кто-то наблюдал за садами сверху. Замок возвышался на холме из белого камня. Узкая, ничем не прикрытая, легко просматриваемая тропа вела из садов к самому входу. Воспользоваться ею, не разоблачив себя, было попросту невозможно. В надежде увидеть другой вход, Она обошла гору. Скала оказалась непроницаемой, за исключением окна, расположенного на высоте 15 метров прямо на нижнем уровне дворца. Решеток на стекле не было. Вот он, путь внутрь. Айсла приготовилась. Почувствовав, что ладони вспотели от волнения, она потерла руки о меловой камень, и кожу покрыла белое вещество. Скала была почти гладкой. Но углубления все же встречались. Айслу научили находить мельчайшие, почти невидимые выемки. Руками она нащупала первые две из них, буквально в несколько сантиметров шириной. И тогда, кряхтя и ворча, она начала свое восхождение. Поначалу все шло неплохо, до земли было недалеко. Даже если она совершит неверное движение, можно просто начать все сначала. Но на десятиметровой высоте ситуация становилась опасной. Она двигалась быстро, чтобы не потерять темп и не испугаться. Так глотают лекарства, чтобы не успеть почувствовать его вкус. Один из уроков Терры состоял в том, что она заставляла Айслу наблюдать за обезьянами в лесу. Те прыгали с дерева на дерево с невообразимой легкостью. Они не рассчитывали каждое свое движение, а просто летели вперед, зная, что всегда сумеют зацепиться за что-то лапами или хвостом. «Лезь, пока мышцы не выучат движение, не думай об этом», — велела Терра. И Айсла лезла на дерево, на скалу, на стену, снова и снова. Ее рукам это было привычно. Они двигались сами по себе, выискивая бороздки в камнях. Находили их, подтягивали тело все выше и выше. И «Еще один толчок». Одна рука зацепилась за небольшой бугорок. Пальцами другой Айсла искала место, за которое можно ухватиться. Но на этот раз камень попался гладкий. Держаться оказалось не за что. «Выше! Нужно искать выше!» Дрожащими от усилий руками Айсла подтянулась, стремясь найти выступ. Она едва сдерживала крик, все еще чувствительная после ожога кожа, давала о себе знать. Пусто. В этом и заключалась проблема подъема на незнакомую скалу. Никаких гарантий. Но ведь всегда можно найти хоть что-то. Какой-то способ подняться. Пальцы вспотели. Хватка потеряла надежность. Дикой было одновременно и холодно, и слишком тепло. Может, это жар? Болезнь? Нет. Просто слабость. Кожа на руке все еще заживала. Холод в груди усилился. Самое главное — быстрее найти выступ для второй руки. Выше. Айсла старалась вести себя как можно тише, но напряжение настолько возросло, что она не смогла сдержать стон. Подтянулась на руке еще выше. И там, наконец, обнаружила небольшое углубление. Не теряя ни секунды, она затолкала ноющие от боли пальцы внутрь. Тело снова пришло в равновесие. Еще чуть-чуть. Окно находилось всего в каких-то нескольких метрах над ее головой. Оно было достаточно широким, чтобы через него получилось влезть внутрь, да еще и с выступом для опоры. Айсла двинулась, и как только она протянула руку к выступу, опора, удерживавшая ее вес, обрушилась. И Айсла полетела вниз. Падение с такой высоты могло закончиться переломом ног, или ребер, или позвоночника. Все зависело от приземления. В любом случае ее бы нашли с переломанными костями прямо под стенами замка. Без разрушителя УС, без будущего, о котором она так мечтала, без будущего, которое менялось с каждым новым днем, каждым новым опытом и каждым переживанием. Нет. Со скоростью, присущей только мышечной памяти, Айсла отстегнула заднюю часть своего ожерелья, кинжал, сделанный в виде чокера со стрелом вместо застежки, и со всей силы вонзила лезвие в камень. Падение прекратилось на долю секунды. Мгновение спустя лезвие сломалось но она все же успела ухватиться рукой за выемку. Теперь Айсла находилась в шести метрах от окна, зато была жива, цела и невредима. В тот момент ей казалось, будто желудок вывернули наизнанку. Сердце неистово барабанило, его стук отражался прямо от скалы. Но радоваться еще рано. Пот стекал ручьями по шее, несмотря на холод. Айсла продолжала свой путь, пока, наконец, не добралась до окна. В ушах стоял рев. То ли шумело море, то ли зашкаливал адреналин, то ли тело предупреждало о неготовности организма к таким перегрузкам. Спустя несколько минут Айсла залезла на выступ, подняла кем-то милосердно незапертое окно и протиснулась внутрь. В замке царила тишина. Каждый его сантиметр был высечен из белого мрамора. По поверхности стен, точно реки, струились темно-синие жилы. Невольно Айсла подумала о Клео. О безупречной Клео, вечно молодой. Обстановка настораживала. Было уже поздно. Лунианцы, скорее всего, удалились в свои покои. С момента появления проклятия, по словам Селесты, Большинство жителей перебрались во дворец. Единственное здание на острове, достаточно высокое, чтобы укрыть лунианцев от страшных волн, приходящих раз в месяц. Даже находясь внутри, Айсла слышала рычание моря, отчаянно вздымавшегося навстречу обитателям. Большинство людей должно быть спали. Или, вероятно, в этом мире существовали определенные правила. Судя по всему, Клео получала удовольствие от применения своей власти. Вполне возможно, что в замке существовал обязательный комендантский час или запретные зоны. Дворец напоминал лабиринт. Айсла не понимала, куда ей идти, только знала, что библиотека находится в самой дальней части и из нее открывается вид на море. Так что она просто двигалась вперед. В коридоре раздавались редкие шаги, за которыми следовали приказы. То перекликались стражники, патрулировавшие коридоры. Их было много, гораздо больше, чем в других частях острова. Тут же Айсла вспомнила, что на острове Небо не заметила ни единого охранника. Да и на материке их было немного, если не считать тех, кто зажигал факелы на агоре. Что же задумала Клео? Айсла надеялась, что на территории библиотеки охраны будет не так много, ведь для доступа в закрытую секцию требовалось прикосновение к Лео. Но чем дальше она продвигалась, тем больше звуков слышала. Шепот сквозь стены, клокотание управляемого кем-то водопада, треск воды, превращающийся в лед. Неужели поблизости подземелья? Или это стражники, занятые тренировкой? Но с какой целью? Краем глаза Айсла заметила белую вспышку и бросилась к входу в ближайшую комнату. Та оказалась пустой. Лишь четыре каменные стены. Айсла прижималась к ним в надежде на то, что случайные прохожие ее не заметили, и холод пробирал дикую до самых костей. На несколько мгновений воцарилась тишина. А затем Айсла услышала голоса. «Ты обходила этот зал?» — произнес мужчина. «Нет», — ответил женский голос. «А лазла?» Женщина отрицательно фыркнула, добавив. «А что?» На секунду все стихло. «Я кого-то видел». «Здесь?» Айсла замерла. Он заметил ее. Мужчина и женщина шли по коридору. Айсла отчетливо слышала, как их ботинки стучат по мрамору, звеня точно фарфор. Каждый шаг приближал их к ней. «Как они могли проскользнуть мимо Легиона?» — удивилась женщина. «Легион?» Клео собирала армию. «Но зачем? Что она задумала?» Но у Айслы не осталось времени на размышления, потому что спустя одно мгновение... Дверь комнаты, где она пряталась, распахнулась.